Глава двадцать первая. Лиля весь день была погружена в новые заботы. Элитный клуб собаководства с интересным названием «Барбос» отнимал не только силы, но и дарил море позитива. Радовало еще и то, что шериф мог теперь весь день быть рядом. Один из хозяев клуба при знакомстве с ним уверил Лилию окончательно, что это будущий чемпион. Она еще как-то сомневалась до этого, но теперь взялась за дрессировку с удвоенной силой. После победы Люцифера на выставке Лиля стала готовить его к международным соревнованиям. И ещё ей предложили вести вечерние кинологические курсы три раза в неделю. На всё Лиля дала позитивный ответ, и теперь едва успевала отдыхать. Она и думать забыла о Ярославе. Теперь её больше волновало здоровье Романа. Тот явно уже успел скинуть больше 10 кг и продолжал терять вес. Кругом были заботы, заботы, заботы. То, чего Лиле не хватало с детства от родителей, она пыталась подарить всем вокруг. Вот только Ярослав в её заботе не нуждался. И в этом она себя окончательно убедила сегодня с утра, получив очередное сообщение с неопределённого номера, пока ехала на работу. «И дни его тебе не сосчитать, и та, что рядом с ним тебе дороже. Отчаявшись, ты будешь лишь страдать, а он тебе, поверь мне, не поможет». М. Л. Если бы не эти приславуты МЛ, Лиля с большой долей вероятности могла убедить себя в том, что абонент ошибся. Она ни с кем не встречалась уже давно, не имела случайных связей, а значит, не могла перейти дорогу сопернице. Зато сундук с картами, подаренный Ярославу на день рождения, был именно от МЛ. Значит, это всё-таки женщина, вздохнула Лиля, перечитав под вечер сообщение ещё несколько раз. «Не везет мне с мужчинами, а вот с собаками даже очень». Она наклонилась, чтобы почесать шерифа за ухом. Тот одобрительно тявкнул в ответ. «У, заяц мой ушастый, сделаем мы из тебя чемпиона, дай лапу». Шериф с удовольствием выполнил и эту, и еще несколько простых команд и получил от хозяйки хрустящее собачье лакомство. Виляя хвостом, он был готов еще сколько угодно служить Лиле, Но та стояла в задумчивости и просто кормила его вкусняшками. Эй, подруга, не порчь чемпиона, раздался голос совсем близко, что ей пришлось аж вздрогнуть. Что-то случилось? Нет, нет, всё в порядке, просто задумалась. Смотри, в следующий раз не ругай его. Мужинок кивнул в сторону шерифа. Он должен заслужить поощрение в виде сырного крекера, или что там у тебя? Лиля покраснела и посмотрела на пса. Тот виновато опустил морду и немного прижал уши, хотя в глазах читалось непонимание. Вроде дают еду, чего не брать? Хозяйка добрая, у неё всегда полно разных крекеров в кармане. Мужчина усмехнулся. Да чего же морда умная? Ведь понял всё, хоть и совсем малой. Ну давай знакомиться, чемпион. Я Игорь. А ты у нас, кажется, шериф? Он протянул открытую ладонь собаке, и пёс тут же дал ему лапу. Вы у нас тут новички, но уже пользуетесь особыми привилегиями, да? Он повернулся и посмотрел на Лилю. Со своими питомцами у нас редко кого пускают, аргументируя это тем, что человек не хотя будет уделять больше внимания любимцу, хотя мне это кажется глупым. Я Игорь. Лиля, очень приятно. Взаимно. Откуда ты к нам? улыбнулся мужчина, задавая глупый вопрос, потому что Лиля была представлена всему коллективу клуба. В первый же день работы. Другой вопрос, запомнила ли она всех? Можно сказать, прямо с выставки, улыбнулась Лиля в ответ. Ясно. Если будут какие-то вопросы, ты можешь ко мне обращаться. Я тут с первого дня основания клуба, больше 10 лет. Спасибо. Извините, у меня вечерняя группа, курсы я веду. Да знаю, я знаю. И мне в ту сторону пойдём. И можно на ты, у нас тут так принято. Ты, конечно, вовремя к нам Альбинкину группу тебе дали. Альбина в декрет ушла, хоть и срок маленький. Но тут всякое может случиться, и собаки попадаются неконтролируемые, и даже их хозяева, добавил Игорь. Словоохотливый мужчина вызывал у Лили доверие. Она не могла даже примерно определить его возраст, но он был явно старше Ярослава, даже по росту немного выше, но по комплекции более стройный, поджарый. Русые волосы, то ли голубые, то ли серые глаза. Лиля не особо успела приглядеться. Ей больше интересно была реакция шерифа. Тот шагал послушно рядом, пока Игорь рассказывал о каком-то неадекватном хозяине с совершенно очаровательным псом, которого им пришлось дрессировать, хотя дрессировать надо было бы не собаку, а хозяина. Лиля была горда за шерифа, точно тот хотел отработать даром съеденные крекеры и пытался идти строго как по команде рядом, не таща вперёд и не отставая. Так они все вместе дошли до выхода в крытый вольер. Лиля оставила там шерифа, чтобы спокойно идти читать курс лекций, да и в дневное время пока занималась дрессировкой других собак. Давай я побуду с ним, если ты не против. У меня сегодня свободный вечер, а домой неохота. Мы с чемпионом потренируемся, да? Он немного наклонился к шерифу, и тот завилял хвостом. О, я вижу возражений нет. А это удобно? А что тут неудобного? Мы же в клубе собаководства. Вот пусть собаки и водят тут, это их клуб. Шериф вижже не против. Лиля не знала, как ей реагировать, как вести себя, что говорить, но поводок отдала и несколько раз оглянувшись, пошла назад по коридору. Шериф сначала сидел смиренно у ног Игоря, потом дёрнулся, жалобно залаял, мол, куда ты, хозяйка? Но как-то быстро умолк, видимо, Игорь нашёл с ним общий язык. С этим Лиля решила разобраться потом, почувствовав лёгкий укол ревности. как у матери, которая отдала первый раз ребёнка в детский сад, и тот начал плакать и просить её не уходить. Через полтора часа, попрощавшись с группой слушателей, Лиля спустилась в зал, где проводят индивидуальные тренировки, и застала там любопытную картину. Ширив гонял по периметру вместе с Игорем, то один, то другой поочерёдно догоняли друг друга. Они оба не сразу заметили Лилю, а потом, как вкопанные застыли, демонстративно высунув языки. Шериф просто потому, что иначе он не мог охладить свой организм, а Игорь, откровенно балуясь, он явно впал в детство, забыв обо всём на свете. Лиля понравилась ему сразу, ещё когда директор клуба, он же брат Игоря, знакомил её со всем коллективом. Конечно же, он всё о ней уже разузнал и намеревался начать более близкое знакомство, но решился только сегодня. Заигравшись с шерифом, он напрочь забыл об этом, позволив себе быть собой. Ему было комфортно в компании Лили и её ушастого пса, точно с родными. Игорь был уже один раз женат, и всё вроде было хорошо, по-настоящему хорошо, пока в молодой семье не родился сын. У мальчика была аллергия на шерсть, и любимого пса, прожившего с Игорем почти 10 лет, пришлось отдать родителям. Потом открыли клуб собаководства со старшим братом. Оба опытные кинологи с многолетним опытом работы в питомнике по разведению и воспитанию и обучению служебно-разыскных собак. Пёс Игоря по кличке Бумер, добрейший чёрный лабрадор, переехал в клуб, но он уже сильно болел. Ветеринарные врачи разводили руками, обследование ничего не показывало: ни травм, ни отклонений, ни хронических воспалений. По анализам собака здорова, а есть отказывалось точно объявило бойкот. Игорь винил во многом себя, хотя понимал, что и сын не виноват, и жена права, но Он чувствовал себя предателем, и пёс тихо уходил. И спустя месяц после переезда в клуб умер. Ещё через месяц Игорь ушёл от жены, оставив ей всё, но продолжал принимать активное участие в воспитании сына. С тех пор прошло 12 лет. С женой Игорь развёлся только два года назад. И то просто потому, что жена собралась замуж, и сын воспринимал нового дядю как родного отца. Хотя и с ним встречался с большой охотой, Но клуб отнимал всё свободное время у Игоря, и с сыном он виделся в последнее время крайне редко. С появлением Лили в клубе Игорь будто заново воскрес, вспомнив, что он ещё и мужчина, пусть и средних лет. На днях ему стукнет уже или всего только 44. Холостое, обеспеченное, безвредных привычек, собаки на дух не переносят запах алкоголя, а курить он так и не пристрастился. Возможно ли лие и есть его будущее? таким-то очаровательным шерифом. После смерти Бумера Игорь не решился больше заводить себе пса. Да и на работе он дневал и ночевал, и собак тут было полно. И все они требовали внимания и ласки. Рядом с клубом недавно построили собачий приют, который быстро собрал под своей крышей всю местную бродячую свору. На улицах района стало тише, и местные жители перестали писать жалобы с просьбой закрыть клуб, пусть и элитный. Там, как они считали... Собак кормят отборным мясом, а бродячие псы, почуяв запах, сбегаются со всех районов города, что не проехать, не пройти. Того гляди, и местных начнут кусать от злости, а потом вообще каннибалами станут. Лиля продолжала стоять и смотреть на запыхавшегося Игоря и радостно бегущего к ней шерифа, когда услышала сигнал прихода нового сообщения. Она тут же достала телефон из заднего кармана джинсов и прочитала: в качестве моральной компенсации забери у антиквара мой подарок скажешь лишь своё имя адрес ты знаешь прощай Игорь как раз в это время подошёл к Лиле она стояла бледная как смерть что с тобой плохие новости нет ничего она прижала телефон к груди но при этом её трясло давай присядим вызвать врача Игорь усадил Лилю на одно из откидных кресел у стены И пошёл к высокому стеклянному холодильнику, чтобы взять бутылку с водой. Вот, на, шериф, что с хозяйкой твоей, знаешь? Тот улёкся у её ног и громко дышал. Не знаешь, значит. Вот и я не знаю. Лиля, ну ты не молчи, а то я не смогу тебе помочь. Всё нормально. Простите. Прости. Нормально всё, я в порядке. Спасибо. Н нам пора. Да не за что, собственно. Давай провожу подвезё. Нет, нет, мы сами, спасибо. И и за шерифа, спасибо. До завтра. Ну пока. Взглянув на часы, Лиля поспешила на выход, на ходу вызывая такси. Пёс побежал за ней следом, схватив на ходу теннисный мячик. Через несколько минут они уже ехали в сторону антикварного магазина дяди Яши. Лилю слегка знабило, и в горло подступал ком. Это была обида и злость, направленная не на кого-то конкретно, а на всю сложившуюся ситуацию. Что может подарить ей какой-то там антиквар? Зачем вообще это МЛ ей пишет? Сдался им всем этот Ярослав, только о себе и думает. Приехав по нужному адресу, Лиля до того себя накрутила, что могла с лёгкостью кого-нибудь избить, как ей казалось. Попади сейчас на пути ей это самое МЛ и всё. Не посмотрела бы на возраст и статус, выдрала бы волосы и выцарапала бы глаза. Шериф, почувствовав плохое состояние хозяйки, сидел у ног и ждал команды. Лиля решительно сделала шаг к сторону входной двери и потянула за собой пса. Зазвенел дверной колокольчик, оповещая о приходе посетителей. Пахнуло лаком для мебели. Э кто там так поздно? послышался скрипучий старческий голос. Шериф гавкнул в ответ и громко задышал. На Лилю тут же нахлынули воспоминания недавнего прошлого. когда она бегала сюда, уговаривая старика-антиквара продать ей старинный ключ. "А, это вы, собака Баскервилей?" решил пошутить дядя Яша, увидев милую морду шерифа и расплылся в улыбке. "Проходите, только ничего мне тут не съешьте". "Я, Лиля, рада, что вы меня узнали". "Узнал, как же не узнать? Я нарцисс соронский, Лилия Далин, что Лилия между тёрнами, то возлюбленная моя между девицами". сказал дядя Яша и тут же добавил: это из ветхого завета, песни-песней, вторая книга, первая глава, второй стих. Вы не обращайте внимания, я просто давно живу, много всего в голове. Чаю хотите? Лиля отрицательно покачала головой. Лилия, значит. А вы знаете, что во Франции этот цветок являлся символикой властных полномочий? Да, пожалуй, трудно себе представить что-то подобное с другими известными символами. Власть, непорочность, религиозность и праздность так тесно бы переплетались между собой. В средние века изображение лилии вызывало священный трепет. Антиквар поднял руку высоко над головой, определяя тем самым недосягаемость вершины и величие символа. «А как же клеймо в виде лилии?» — решила проявить эрудицию лиля, вспомнив роман Александра Дюма и роман «Три мушкетера». «Ох, диточка, видите ли, в чем дело?» Этой чести, не побоюсь этого слова, удостаивались только привилегированные патши и женщины. Но я всё-таки не об этом хочу вам сказать. Вернее, вы же не за этим сюда пришли, ведь так? Так. Гнев Лили куда-то испарился, пока дядя Яша ей увлечённо всё рассказывал. Теперь ей уже стало любопытно, к чему всё это и может быть удастся выяснить о неизвестной ML Старик явно был в добром расположении духа, и эту возможность не следовало упускать. Лиля только собралась задать настоящий вопрос, как антиквар куда-то скрылся. Он молча полез под прилавок и долго кряхтел, перебирая какие-то коробочки. А вот нашёл. Смотрите. Дядя Еша положил перед Лилей небольшую коробочку с прозрачной крышечкой. Под ней виднелась старая монета, мимо которой на улице можно было бы запросто пройти. На вид ничего особенного, если только не приглядываться. Что-то серое, невзрачное. Старик взял лупу и аккуратно вынул монету, поднёс к небольшому светильнику на прилавке и зажёг свет. "Взгляните. Это один тестон, французская серебряная монета 1558 года. На аверсе профиль владытеля Франции того времени, Генриха II, а на реверсе, видите, герб с тремя геральдическими линиями. Я хочу подарить эту монету вам, моя дорогая. Зачем? удивилась Лиля. Её никогда в жизни не интересовала нумизматика. Да и что с этой монетой вообще делать? Опять дарить Ярославу, как тот ключ? Потом новая головная боль начнётся. Вы и берите, а я вам сейчас всё объясню, сказал старик. Присаживайтесь. Я лучше постою. Лиля посмотрела на мирно спящего у юнох шерифа. И решила выслушать так, хотя ноги слегка гудели. За день она успела набегаться в клубе. Э, как вам будет угодно. Так вот, милая Лиля, эта монета поможет вам увидеть свою судьбу. Вы уже совсем близко, так близко, что не замечаете этого. Тот, на кого вы надеетесь, с вами не будет. У него иная судьба, понимаете? Не совсем, простите. Вы мне сейчас намекаете про то, что я не там ищу себе мужа, а вот именно Но я никого не ищу. Точнее, я бы хотела, конечно, тот человек вообще меня не замечает. А в последнее время с ним что-то неладное творится. Вы ведь можете мне ответить, что означают инициалы МЛ? Я, честно говоря, только из-за этого здесь. Я устала от странных сообщений. Лиля наконец решила высказать всё, что хотела, и узнать, зачем столько таинственности вокруг. А вы разве не знаете? Ерослав вам ничего не сказал? Неожиданно удивился антиквары и на пару секунд задумался. Распрашиваю, значит, не сказал, резко ответила она. А может, вам и не надо знать. Впрочем, тут особого секрета нет. МЛ это мадам Ленарман, великая пророчица вне времени и пространства. А я тут причём? Зачем мне все эти сообщения? Лиля полезла в карман пальто за мобильным телефоном. Вот, почитайте. Не надо, не надо, уберите. У каждого свои методы доносить истину. Вы просто поймите, что у вас свой путь. И эта монета, дядя Ешеп подвинул коробочку поближе к Лиле. Даст вам понять, кто ваша судьба. Разве вы не хотите быть счастливы? Вам указывают на истинную дверь, а вы хотите продолжать стучаться в ту, что сами себе нарисовали на стене. О, фуф, так, стоп. Я возьму монету, но при одном условии. если мне перестанут приходить все эти дурацкие сообщения и никакой большей мистики с картами, букетами на кухне, и даже вас, простите, я больше видеть не хочу». «Договорились», — радостно ответил дядя Яша и положил правую ладонь на грудь в области сердца. «Клянусь, милая барышня, хотя жаль, я хотел вам еще подарить колоду карт. Просыпаетесь с утра, вытаскиваете наугад одну и читаете совет на день. У меня и брошюрка есть со значениями». Нет, уж спасибо. Завесить от предсказаний, мне хватает ежедневного гороскопа по радио. Всего вам доброго. Пошли заяц. Как хотите, как хотите, не смею задерживать. Лиля положила коробочку с монетой в карман и поспешила с шерифом прочь из антикварной лавки.